Случай из судебной практики Дело происходило в Венском окружном суде в одной из последних его сессий. На скамье подсудимых заседал энский мещанин Сидор Шельмецов, малое лет 30, с цыганским подвижным лицом и плутоватыми глазками. Обвиняли его в краже со взломом, мошенничестве и проживательстве по чужому виду,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 Когда товарищ прокурора сумел доказать, что Шермецов виновен и не заслуживает снисхождения, когда он уяснил, убедил и сказал Я кончил, поднялся защитник. Все навострили уши. Поцарилась тишина. Адвокат заговорил и пошли плясать нервы энской публики. Он вытянул свою смугловатую шею. Склонил на бок голову, засверкал глазами, поднял вверх руку, и необъяснимая сладость полилась в напряженные уши. Язык его заиграл на нервах, как на балалайке. После первых же двух-трех фраз его кто-то из публики громко ахнул и вынесли из зала заседания какую-то бледную даму.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 «Мы — люди, господа присяжные заседатели! Будем же и судить по-человечески!» — сказал, между прочим, защитник. «Прежде чем предстать пред вами, этот человек выстрадал шестимесячное предварительное заключение. В продолжении шести месяцев жена лишена была горячо любимого супруга. Глаза детей не высыхали от слез при мысли, что около них нет дорогого отца».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 Под этими калмыцкими скулами скрываются тонкие нервы. Под этой грубой, уродливой грудью бьется далеко не сердце. И вы, люди, дерзнете сказать, что он виноват? Тут не вынес. И сам подсудимый. Пришла и его пора заплакать, Он замигал глазами, заплакал и беспокойно задвигался. — Виноват! — заговорил он, перебивая защитника. — Виноват! Сознаю свою вину! Украл и мошенство строил! Окаянный я человек! Деньги я из сундука взял, а шобу украденную велел своей спрятать. Каюсь! Во всем виноват! И подсудимый рассказал, как было дело. Его осудили.